стройкой в знаменателе. Дальше события развивались, как в добротной мелодраме. Недолгое счастье сменилось унынием. В начале в серии 17 измерений трижды наблюдались кваркоподобные смещения графитового тельца. Тоже повторялось и в видоизмененной серии опытов. И все же кварки тогда найдены не были. Частица графита, висящая в магнитном поле, подобно легендарному гробу Магомета, обладала дипольным электрическим моментом. Его взаимодействие с неоднородным электрическим полем, смещающим частицу, и явилась причиной этого научного недоразумения. Когда экспериментаторы нашли, наконец, способ сделать электрическое поле совершенно однородным, коварный дипольный момент перестал влиять на результаты опытов. Но при этом исчезли кварки, точнее, те смещения, которые до этого свидетельствовали, казалось, об их присутствии. И исчезли уже навсегда. Открытие и закрытие. Иногда их делают разные исследователи. Одни открывают, другие закрывают. Чаще же закрывание осуществляют сами открыватели. Так было и в случае, о котором мы только что рассказали. Хотя и бывает порой закрытие ценные, закрытие, восстанавливающее истину, спасающее науку от заблуждений, ложных дальнейших шагов. Цена их явно неравнозначна открытию. Золото найденного сверкает и слепит, веселя сердце первооткрывателей, помогаем быстро забыть всю тяжесть усилий, потраченных для достижения победного результата. Иное при закрытии. Здесь трудности часто те же, отрицательность результата не уменьшает их ни на йоту. Ученые тратили последние силы, рискуя здоровьем, а той самой жизнью, и такое бывает. А что могут получить взамен? Разочарование, иронические замечания коллег, потерю веры в собственные силы, апатию. Не только победных возгласов не услышат, но даже просто опубликовать отрицательный результат не всегда смогут. В лучшем случае где-нибудь, как бы ненароком, в сносках, в примечаниях, удастся упомянуть про кусок научной жизни, отданной такой неблагодарной работе. Следы невиданных зверей Когда высоко в небе пролетает реактивный самолет, он оставляет за собой постепенно расплывающийся след – облачко кристалликов льда. Сам самолет часто не видим, и его присутствие выдаёт лишь оставленный им белый пушистый хвост. Глядя на этот след, мы можем думать о чём угодно, но только не об элементарных частицах, а напрасно. Многие сведения о микромире учёные получили, как раз разглядывая следы, подобные следу самолёта в небе. Оказывается, точно таким же способом и микрочастица может тропить свой путь. Но следы, невольно выдавая охотнику своё присутствие, оставляет это и зверь в лесу, так вновь пересекаются охота лесная и охота ядерная. По этому поводу можно было бы даже сочинить небольшое эссе. В нем нашлось бы место и для особых заповедей, отличающих охоту ученую от охоты обычной. Тут пришлось бы перечислить пункты вроде таких. Первый. В охоте научной поймал тот, кто поймал первым. Второй, третий и последующие удачливые охотники в зачет уже не идут. второй Совершенно неважно, сколько ты поймал, даже единственного экземпляра зверя будет вполне достаточно. Третий. Вовсе не обязательно ловить самого зверя. Достаточно его каким-то образом обнаружить, увидеть и сфотографировать, чтобы не сомневались остальные охотники, или, скажем, найти его след. Умению детектировать следы невидимых частиц, сделать их заметными для глаза или регистрирующего их аппарата, мы обязаны английскому физику выходцу из Шотландии Вильсону. 1869-1959. Ученый начинал свою научную карьеру как метеоролог. Его интересовало, как зарождаются в атмосфере облака. Но эти поиски неожиданно завели его совсем в другую область науки. Вильсон часто любовался облаками, обволакивающими вершину бен высочайшего горного пика не только Шотландии, но и всей Англии. И уже в лаборатории, и Вильсон был сотрудником томсона в Кембридже, пытался в меньшем масштабе воспроизвести это красивое и загадочное тогда явление. Он поступал так. Насыщал водяным паром воздух в небольшой камере, затем быстро выдвигал стенку поршень камеры. Смесь воздуха и водяного пара расширялась, температура ее падала. Воздух в камере переохлаждался, и в ней в любой момент могло начаться выделение капелек влаги. Так можно было имитировать образование облаков. Однако лабораторные облака – как и естественный образуются не всегда. Хотя пересыщенный пар находится в крайне неустойчивом состоянии, ученые называют это состояние метастабильным,